Адриану потребовалось два дня, чтобы прийти в себя после такого потрясения. Затем, проконсультировавшись с тем же лейпцигским городским справочником, он прибег к услугам некоего доктора-цимбалиста, квартировавшего в одной из тех торговых улиц, что вливаются в рыночную площадь. Внизу дома находился ресторан, над ним помещался склад роялей, а часть третьего этажа занимала квартира врача, фарфоровая вывеска которого сразу бросалась в глаза у парадного. Обе приемные дерматолога, одна из них предназначалась для пациентов женского пола, были уставлены цветами в горшках, черными липами и пальмами. В той, где Адриан однажды и потом еще один раз дожидался приема, На столе были разложены медицинские журналы и занятные книги, например, «Иллюстрированная история нравов». Доктор-цимбалист оказался невысоким человеком в роговых очках, с овальной лысиной, тянувшейся посреди рыжеватых волос от албак затылку, с коротенькими усиками, топорщившимися под самым носом, какие считались тогда модными в высшем свете, и каким позднее суждено было стать атрибутом некой всемирно-исторической маски, то есть Гитлера. Речь его отличалась шутливой грубоватостью и пристрастием к каламбурам. Например, нелепое междометие «Ну и нунций и ватиканский» Он способен был употребить в том смысле, который приобрело бы искаженное название папского посла, будучи произнесено без последних четырех букв, то есть для выражения реакции на чей-то грубый промах, чью-то неудачу. Между тем, у него на душе было явно не так уж весело. Нервное подергивание левой щеки, а заодно и угла рта в сочетании с непрерывным подмигиванием — Таило в себе что-то саркастически тягостное, всеосуждающее, сметенное и отталкивающее. Так описал мне его Адриан, и таким он мне запомнился. Произошло же следующее. Адриан дважды воспользовался услугами второго врача и собрался к нему в третий раз. Однако, поднимаясь по лестнице, он встретил между первым и вторым этажами того, к кому направлялся. Врач шел ему навстречу посреди двух дюжих незнакомцев В заломленных на затылок котелках Глаза доктора цимбалиста были опущены, словно он следил за своими шагами при спуске Браслет и цепочка связывали его запястье с запястьем одного из провожатых Встретившись взглядом со своим пациентом и узнав его, он кивнул ему головой и с непроизвольной саркастической гримасой сказал в другой раз. Адриан, вынужденный прислониться спиной к стене, чтобы дать дорогу встречным, обескураженно их пропустил, поглядел им вслед и через мгновение тоже зашагал вниз по ступеням. У парадного он увидел, как они сели в карету, которая их дожидалась, и сразу умчались прочь. Так закончилось лечение Адриана у доктора Цимбалиста, продолжившее прерванный ранее курс процедур. Должен присовокупить, что фатальные причины этой второй осечки интересовали его не больше, чем странные обстоятельства, сопутствовавшие первой. Почему цимбалиста увели и увели как нарочно в тот час, который врач ему Адриану назначил, Этого мой друг не стал выяснять. Однако, как бы испугавшись, он больше не возобновлял лечение и ни к какому третьему врачу уже не обращался. Кстати, локальный недуг вскоре прошел и без медицинского вмешательства, а сколько-нибудь явные вторичные симптомы, за это я ручаюсь и на этом стою, невзирая ни на какие сомнения специалистов, совершенно отсутствовали». Однажды в квартире Венделя Кречмора, которому он как раз показывал свои музыкальные этюды, у Адриана началось сильное головокружение, заставившее его прилечь. Оно перешло в двухдневную мигрень, которая отличалась от прежних приступов такого рода разве лишь несколько большей остротой. Когда я, вернувшись к штатской жизни, приехал в Лейпциг, Я не заметил в моем друге каких-либо перемен. Глава двадцатая. Или все-таки заметил. Если за год нашей разлуки он и не сделался другим человеком, то все же стал как-то больше самим собою. И одно это достаточно меня впечатлило. Ведь, пожалуй, я немного забыл, каков он... О холодности нашего прощания в Галле я уже говорил. Наша встреча, которую я ждал с огромной радостью, на поверку оказалась ничуть не менее холодной, так что мне, одновременно обрадованному и огорченному, пришлось смущенно проглотить и подавить все переполнявшие душу чувства. Я не рассчитывал, что он встретит меня на вокзале, и даже не сообщил точного часа моего прибытия. По приезде я просто-напросто направился к нему, не успев позаботиться о собственном пристанище. Хозяйка доложила обо мне, и я вошел в комнату, весело окликая его по имени. Он сидел за письменным столом в старомодном бюро с выдвижной крышкой и шкафчиком и выводил ноты. «Ага», — сказал он, не взглянув на меня, — «сейчас мы поговорим». И еще на несколько минут углубился в работу, предоставив мне самому решать, присесть ли мне или постоять. Должен предостеречь от превратного толкования этой подробности. Она лишь подтверждала нашу, испытанную долгим временем близость, которую не может ослабить годичный разлук. Казалось, мы расстались только вчера. Все же я был чуть-чуть разочарован и уязвлен, хотя такой прием меня в то же время и позабавил, как вообще забавляют все своеобразное. Я давно уже сидел в одном из тех кресел с ковровой обивкой и без подлокотников, что стояли по бокам секретера, когда он, наконец, завинтил самопишущую ручку и подошел ко мне, так на меня по-настоящему и не поглядев». «Ты явился очень кстати», — сказал он, усаживаясь по другую сторону стола. «Квартет Шавгаша играет сегодня вечером опус 132. Пойдешь, конечно». Я понял, что он говорит о позднем произведении Бетховена, струнном квартете «Ля минор». «Коль скоро я уже здесь, отвечал я, то пойду. Приятно будет после долгого перерыва снова послушать Лидейский лад, благодарственную молитву исцеленного».